глава 6 простите простите пожалуйста прошу я наконец-то обретая дар речи я просто в шоке мало того что я сейчас стою полуголая так еще и досталось бедному официанту который тоже в шоке смотрит на меня м эм... стоит признать настя ты впечатлила его так что он потерял дар речи смеется босс он вообще откровенно ржет над нами все иди давай посмотрел тут и хватит И сам разворачивает парня в сторону выхода из кабинки. Я чувствую, что становлюсь помидором. Боже, какой позор. Если что, в будущем сюда точно не приду. Я, наверное, теперь у них в черном списке буду. Не зря я волновалась, что эта рубашка может порваться в любой момент. И она сделала это в самый неподходящий. Я только сейчас понимаю, что новый босс откровенно смотрит именно туда. На мою голую грудь. В лифчике, конечно, но все равно... Быстро прикрываюсь руками. И ему еще хватает наглости смотреть. Мне нужно в туалет. Выпаливаю я, и не дожидаясь ответа босса, быстро выхожу. Стараюсь ни на кого не смотреть. Боже, какой позор. Как мне стыдно. Как я могла попасть в такую ситуацию? Иду в туалет. Настроение падает ниже плинтуса. В отличие от босса, мне не смешно. Хочется домой, чтобы забыть этот день. Вдруг в туалет входит девушка-официант. «Здравствуйте. Я слышала, что случилось. Я могу вам чем-нибудь помочь?» С беспокойством спрашивает она. «Да, стереть мне память, но, к сожалению, нельзя. Да, я буду очень благодарна, если вы скажете, есть ли у вас черный ход. Если честно, не хочу проходить через главный. Мне кажется, мой позор видели все, и я чувствую себя неуютно». С грустью сообщаю я. Девушка меня понимает. все же женская солидарность творит чудеса. Она проводит меня к запасному выходу, который проходит через кухню. А потом по моей просьбе приносит мне одежду. И я благополучно выхожу из этого ресторана. Вдыхаю морозный воздух. Да, Настя, с каких пор твоя жизнь приобрела такой оттенок? Сначала муж изменил, теперь вот босс тебя хочет. Жизнь явно считает, что мне скучно жилось. Настроение сразу же улучшается. Сегодня босс останется один, а я пойду к себе домой. Вернее, к подруге. Пусть Ян Юрьевич ищет себе девочку на ночь, а от меня отстанет. Иду спокойно к остановке, а через некоторое время подхожу к дому Леры. «Ну что, как твой новый начальник?» Сразу же спрашивает она, встречая меня в прихожей. Ей тоже очень интересно. «Красивый хам. Кратко характеризую его я. Начинаю рассказывать все, что произошло. Но приходится еще рассказывать, как он спас меня от тех троих. От этого Лера хохочет». И я заканчиваю свой рассказ на том, как вышла через черный ход, оставив босса одного. «Ну ты даешь, Настя. Явно играешь с огнем. Слишком он самоуверен. Надо немного сбить с него спесь». Отвечаю я. Чувствую себя на коне. Хотя это совершенно не так. «Завтра мы опять с ним встретимся, и я не знаю, что будет после того, что я сделала сегодня». «Согласна. Хотя чем-то он мне даже нравится. Разобрался с вашими бухгалтерами». Насчет этого большой вопрос. Неужели Олег Александрович и Варвара были любовниками? Я никогда об этом даже не думала. А сейчас эта мысль не дает мне покоя. Возможно, при случае спрошу об этом у Варвары, и она что-то скажет, объяснит. Надеюсь, скажет, что ничего такого не было. Ближе к ночи возвращается Пётр, а я иду спать. Завтра новый рабочий день, и мой босс будет ждать реванша. Практически засыпаю, когда чувствую вибрацию телефона. «Кто это там так поздно?» Шарю рукой под подушкой и нахожу свой гаджет. Мне сообщение от неизвестного номера. «Надумала сбежать, Настя?» «Поверь, я догоню тебя, а потом...» «Ты сама знаешь». «Знаю? Возможно. Но мысли не самые радужные. А самое главное – неприличные. Ладно, надеюсь, этого не произойдёт. Ничего не отвечаю и делаю вид, что не прочитала. Снится мне босс почему-то». Он гонится за мной и каждый раз догоняет, а потом… Резко просыпаюсь, чувствую, как у меня ненормально бьется сердце. Надо успокоиться. Вот уже этот Ян снится. Встаю. Начинаю одеваться и умываться, а потом иду завтракать. мушлеры тоже тут. Сегодня он подзадержался. Мне становится неуютно. Надо срочно искать квартиру. Можно сегодня посмотреть пару объявлений. Быстро пью чай и покидаю кухню, чтобы не мешать им. «Одеваюсь и выхожу, но не успеваю сделать и пары шагов, как вижу, своего мужа». Витя стоит около лавочки с огромным букетом роз. «Настя».